Нас ждут цветковые растения Цветковые? Это те, у которых есть цветы? Совершенно верно Цветковые – самая многочисленная группа царства растений К ней принадлежит больше всего видов растений А еще группа цветковые очень важна для людей Мы выращиваем эти растения, чтобы получать зерно Растительное масло, овощи, фрукты Из цветкового растения хлопок делают прочные хлопчатобумажные ткани И, конечно, люди используют древесину цветковых растений Для изготовления мебели и строительства домов Дядя Кузя, значит, цветковые растения и деревьями бывают? Конечно! Оглянись вокруг Ты непременно заметишь одно из них Мы давно вышли из ельника Тропинка вьется среди высоких сероватых стволов И кажется, я знаю, что это за деревья Мой нос подсказывает, что это липы Весь воздух наполнен сладким цветочным запахом Точно так же пахнет липовый мед Чего, твой нюх тебя не подвел? мы действительно попали в липовую рощу. Сейчас середина лета, и липы покрыты мелкими светло-зелеными цветочками, которые так нравятся пчелам. Цветы на цветковых растениях не всегда так заметны, но ботаники знают, что к цветковым относятся и береза, и дуб, и клен, и многие другие привычные нам деревья. А я вот о чем думаю Растения в лесу такие разные, но и похожего у них много листья, корни, стволы верно!